Ричард Матисон. Смертельный номер. Моему дорогому другу Роберту Блоху, напоившему магией нашей жизни. Выбор от мага – это прием, при котором зрителю предлагается сделать выбор из предложенных двух или нескольких вариантов, только один из которых заведомо предназначен для него. Выбор от мага. Глава первая. Осмелюсь предположить, что вам прежде ни разу не доводилось читать истории, написанные овощем. Что ж, она перед вами. Хотя это и не совсем история. Это реальнейшее событие. Я сам при нем присутствовал. Рассказчик ваш покорный слуга – мистер Овощ. Мое имя – Эмиль де ла Корта. Когда произошли описанные ниже события, мне было 73 года. Вполне допускаю что вам не доводилось обо мне слышать, хотя на протяжении трех десятилетий, тридцатых, сороковых и пятидесятых годов я был известнейшим магом, и называли меня не иначе, как «Великий де ла Корте. Этот титул я передал своему сыну. О нем-то, я уверен, вы слыхали. Дела мои обстояли просто замечательно до тех пор, пока в 1966 году со мной не произошло несчастья, «Нарушение мозгового кровообращения», «Как, может быть, назвали бы это вы», или «Апоплексический удар», «Как склонен называть это я». На мой взгляд, последнее название более благозвучно, хотя ничего благого в этом не было. Напротив, все было, бог-свидетель, очень драматично. Для меня, разумеется. Я находился на сцене и как раз готовился оказаться закупоренным в бойлерном котле – один из лучших моих номеров, когда вдруг сосуд мозга лопнул, лишив мозг притока кислорода. Следствием этого стала гемифлегия, положившая начало процессу превращения меня, как сказано выше, в овощ. Полагаю, что это зрелище достойная публика нашла небезынтересным. Из обаятельного и утонченного делакорта Великого я вдруг превратился в предруковатого, нетвердо стоящего на ногах, тошнотворного субъекта, не только напугавшего почтенных зрителей, но и внушившего им глубокое мерзение, так как на лицо оказались сильнейший приступ головной боли и рвотные позывы. Это был не совсем тот звучный аккорд, которого требовала моя блистательная карьера. Вскоре после этого начался перманентный процесс развития паралича, и я получил билет в растительную жизнь. В один конец... Внезапная смерть, как следствие апоплексического удара, явление редкое, и мне не довелось узнать счастье и отвесить прощальный поклон, покидая сцену жизни. Вместо этого шалунья судьба смогла мне предложить лишь предписание доктора ограничить физические и нервные нагрузки, в то время как я мечтала о полном выздоровлении. Четырнадцать долгих лет после происшедших событий я все еще ждал его. Лишь доброте моего любящего сына я обязан тем, что не очутился в приюте, а был оставлен в его доме. Неподвижная фигура, почти постоянно обитающая в кабинете. Или, как я предпочитаю называть этот огромный зал, в палате волхований. Здесь я и сижу. Кукла в кресле на колесиках, глядящий обелиск, тень того, кем я когда-то был. Статуя, имя которой бессилие... Во всех смыслах этого слова. Или еще лучше, никчемность на покое. Безмолвная, оцепеневшая глыба. И как можно было бы ожидать, вполне безмозглая. Такова, как видите, внешняя сторона событий. Для усугубления жемук мне, а точнее той немой оболочки что казалось моей сущностью, был оставлен деятельный и наблюдательный ум, который изо всех сил боролся за возможность выразить себя поверьте, в этом заключена огромная жестокость постигшего меня удара. Вероятно, если бы это произошло лет на 10 или 20 позже, отыскалась бы медицинская возможность покончить с моим ночным и дневным, в общем, ежечасным кошмаром. Но вполне вероятно, что и нет. Даже мой мальчик, хотя он всегда был преданным сыном, мог бы посчитать недопустимым подобный исход. Эдакая принять и забыть. Кто мог бы обвинить его в этом? Я стал более походить на часть комнатной обстановки, чем на члена семьи. А к мебели не так уж трудно относиться безразлично. Я так подробно останавливаюсь на описании своей городной персоны, чтобы вы могли понять, как все эти странные события могли происходить в моем присутствии без того, чтобы хоть кто-нибудь из участников заботился тем, что я нахожусь здесь же. Но, с другой стороны, станет ли кто-либо размышлять о мыслительной способности Турнепса? К тому же Максимилиан, это мой сын, имел немало и собственных проблем, как вы далее увидите. Несколько дополнительных комментариев, прежде чем стану повествовать о том сакраментальном дне. Вследствие преданности мне Максимилиана, о котором я уже имел случай сказать, за мной ухаживала сиделка, некая Нелли Вашингтон неотлучно при мне находившаяся, по крайней мере, так было в начале, и обеспечивающая те мои нужды, о которых я не был в состоянии печься сам, но которые отчаянно требуют ухода, питания и испражнения. Нелли Вашингтон отнюдь и не была Венерой, но обладала той внутренней красотой, которую составляет умение сочувствовать, добрая доля терпения и, к счастью для нее и для меня, развитое чувство юмора. Что важнее всего, благослови Господь ее добрую душу, она никогда не оставляла меня отчаявшимся или беспомощным. Она была столпом утешения, которому я постоянно преподал, пока в моем мозгу не забрежило некое подобие надежды, доставленное туда несколькими граммами крови. Я чрезвычайно рад, что в тот день, когда случились все описанные ниже события, ее не оказалось дома. Хотя теперь, в ретроспективе, Отлично понимаю, что произошло это далеко не случайно. Иначе она могла бы оказаться разумным свидетелем тех безумств, которые имели место. Одно можно сказать в пользу существования бессильного тела в компании со здравым мозгом. Первое имеет время оценить второе. Отдать должное его истинным способностям. И как следствие тренировать его до совершенства. Я смог научить мой мозг запоминать все, что видел вокруг себя, что и дало мне впоследствии возможность записать те события во всех деталях. И это можно назвать настоящей удачей, поскольку с того дня миновало уже 14 лет. В нужном месте я объясню, почему потребовалось так много времени, чтобы поведать о происшедшем. Но прежде позвольте обрисовать, так сказать, декорации разыгранной пьесы, или лучше сказать, магического зрелища. Ибо именно магия и есть та темная нить, которая выткана полотно того невероятного и трагического случая, того зловещего куска времени, того периода полного затмения разума. События эти произошли в доме, в котором мой сын провел 37 из своих 52 лет. Моя супруга Ленора произвела нашего единственного сына на свет в 1928 году и умерла во время вторых родов десятью годами позже. Наш второй ребенок, тоже мальчик, родился мертвым. Как я уже говорил, Максимилиан, с тех пор, как несчастье лишило меня возможности выступать, стал именоваться Великим Делакорте. С семнадцати лет он был моим ассистентом, и каждый из моих номеров знал не хуже меня. Не только помогал мне, но и выступал самостоятельно полного сценического расцвета он достиг в 37 лет, тогда и принял мой сценический псевдоним. В этом же доме живут еще двое людей, не считая Лакея и горничной. Последние в тот день также отсутствовали. Совпадение. Готов поставить на кон мой старый сморщенный зад, что нет. Первый человек из этих двоих – жена моего сына, Кассандра. В свои 41 год Она обладает незаурядной красотой, недюжинным умом и удивительно подлой натурой. Женой сына она является уже 9 лет, и восемь из них – его ассистенткой. Кассандра имеет две цели в жизни. Одна из них – выбросить мои жалкие кости из этого дома в какой-нибудь весьма отдаленный огород. Вторая же… Ну, с этим придется подождать, иначе никакого рассказа не получится». Третий резидент Делакорт-Холла, не считая Нелли и двух слуг, это брат Кассандры, Брайан. Ему 35, он тоже служит у моего сына. Наш дом находился, он там и по сей день, в штате Массачусетс, в самом центре двадцати акрового участка Редколесья, приблизительно в четверти мили от дороги. Детали предлагаю немедленно забыть, сообщать их, это моя привычка, с которой я не в силах расстаться. Чтобы укоротить рассказ, я, по крайней мере, попытаюсь это сделать. Скажу, что Делакорт-Холл был спроектирован, он таким и остался, в духе французского сельского дома. Это великолепное двухэтажное здание, строительство которого я завершил в 1943 году. Удачный выбор времени для постройки сэкономил мне не меньше года. В доме семь спален с ванными комнатами – Скромный театральный зал, под которым располагается бассейн, большая кухня, парадный обеденный зал, просторная гостиная и комната, в которой протекали часы моей болезни. Кабинет, прежде мой, затем Макса, палата Волхований, ПВ. А чего я так ее называю? От того, что это кладовая магических трюков, рок изобилия, таинств и фокусов. Заниматься тем, что стало моей профессией, я начал в 1945 году, причем сначала лишь для собственного удовольствия. Позже ко мне присоединился Макс и внес так много нового, что ко времени этих событий я не был осведомлен о многих его достижениях, поскольку первые годы своей болезни провел в спальне. И только в конце 60-х Макс велел Нелли привозить мое кресло в ПВ каждый день, зная, какое удовольствие – я получал от наших занятий. Когда, конечно, был еще личностью, а не этой двуглазой картофелиной. Итак, кабинет или палата Волховани, ПВ. 30 футов в длину, 20 в ширину. По центру длинного ряда окон расположено одно, особенно высокое. Открывающийся из него исключительной красоты вид на земли за домом включает небольшое озерцо вдали – и бельведер на его берегу. Обстановка в кабинете всегда была роскошной. Вдоль двух стен тянулись полки, на большей части которых стояли деловые папки в кожаных переплетах. В них хранились мои интервью и вырезки из газет, а также все печатные материалы о Максе. На остальных полках покоились книги по истории и или методологии фокуса. На третьей стене висели афиши самых известных наших выступлений. Массивный, облицованный камнем камин располагался по четвертой стене. На полке над ним красовалась коллекция антиков, сувениров и произведений искусства, которые Ленора и я, а позже и Макс, собирали на протяжении долгих лет. Там же покоился серебряный канделябр с тремя черными свечами, а рядом – серебряная спичечница – Не раздражайся, читатель, все эти детали не случайны, и каждая из них найдет свое место в повествовании. На чем же я остановился? Ах да, камин. Над каминной полкой располагалось несколько интересных объектов. Прежде всего, это два больших, написанных маслом портрета. На одном из них была изображена моя обожаемая Ленора. Благослови, Господь, моего сына за то, что он его здесь повесил. На другом... Столь же красивая, возможно, выражение потрясающе красивая более точно, молодая женщина. Это Аделаида, первая супруга Макса, умершая в 1963 году. Помимо портретов над полкой размещались набор французских дуэльных пистолетов образца 1879 года, копье XIX века, бывшее на вооружении испанской армии, а также африканские дротики – Трубка для выдувания отравленных стрел. Все эти предметы сыграли свои роли в тех трагических и преступных событиях, которые вскоре последовали. Вблизи камина находился мой, а нынче Макса, письменный стол 18 столетие Франция. Безупречно сверкающая поверхность 7 футов на 4, заставленная редкостями, сувенирами и безделушками из моей нашей коллекции. Телефоны и стеклянный графин в серебряном окладе дополняли это собрание. Позади стола находилось обитое черной кожей вращающееся кресло. Следует также упомянуть элегантный тикового дерева, отделанный бронзой бар, стаканы и серебряное ведерко для льда на его стойке, два легких стула, обитые красной кожей, и приставные столики, а также необычно большой, 2 фута в диаметре, старинный глобус. И, наконец квинтет объектов, жизненно важных для моего рассказа. Первый – вертикальный рекламный щит с фотографией Макса в цилиндре и фраке подписью «Великий Делакорте» наедине с тайной. Второй – богато украшенный египетский саркофаг, тоже расположенный вертикально с откинутой в сторону крышкой. Третий – набор рыцарских доспехов «Германия, XVI век» с опущенным забралом. Четвертый – Гелиотина, приводимая в действие рычагом, миниатюрная копия той, что действовала в годы французской революции, с поднятым лезвием, будто готовым обезглавить приговоренного к смерти маркиза. Пятый. Установленный на помосте гелиотины сундук, напоминающий гроб в треть натуральной величины, из махагонового дерева, с небольшим окошком, через которое были видны голова и плечи казненного. Внутри этого гроба находился некто, напоминающий моего сына Максимилиана де Лакорте. Довольно красивое лицо. Он унаследовал мою внешность. Вандейковская бородка, нарочитость, которой я всегда избегал, закрытые глаза, надменное выражение бледного лица. Не дать не взять тело испанского гранда, выставленное для торжественного прощания. Что из этого надо запомнить? Дорогой читатель... Надо запомнить все, поскольку все это детали одной головоломки. Как мне следует назвать случившееся? Игра страстей? Где-то это так. Рассказ о сверхъестественном? Несомненно. Готическая история? Уже близко. Гротесковая мелодрама? Определенно. Комедия черного юмора? С вашей точки зрения, возможно. Может быть сочетание всех этих жанров. Достаточно сказать, что события, имевшие место в доме моего сына в послеполуденные часы 17 июля 1980 года, носили совершенно уникальный характер. А теперь к истории. Это история жадности и жестокости, страха и алчности, садизма и преступления. Любимый Америкой жанр.